глава 4 возвращались уже по темноте усталые но довольные. в открытом багажнике лежали два мешка земляных яблок, два мешка настоящих яблок, мешок огурцов и завернутый в холстину копченый окорок. В отличие от лбона другие фермеры с готовностью восприняли то что машина из лагеря будет сама приезжать, сама привозить деньги и забирать товар сама уезжать. И все как один с разной долей прямомоты, намекали на желательность использования детского труда, который иначе пропадет в туне, беситься будут детишки от безделья-то. Все одно их надо чем-то занимать: игрой, в мяч, до рукомашеством, до строевой, а так бы поработали на свежем воздухе, а потом под вечер картошечки с маслом до да спарной поросятинкой. Этого в городе найдешь шиш до да два шиша, какая там поросятина, сало одно. На продажу-то кормить просто, брюквы побольше, вот и все. А вот порося для себя надо кормить вдумчиво, сначала травой, и чтобы он бегал вдоволь. Уже миновали мост, когда по радио передали сигнал к спуску флага. Не останавливаясь, хором исполнили славу отцам, тренер выбивал ритм на баранке или на штурманской панели, с которой давно поснимали все приборы, потом горную стражу. Лимон вытирал слезы, но это были слезы восторга. Он очень любил эти минуты подъема и спуска флага. Какой-то настоящий подлинный восторг вырывался из груди. И не сам он пел, все в нем пело. «А давай ту, которую, — сказала Илья, про курсантов песню никто не знал, и Лимон исполнил ее соло. Все уже устали, тренер вытирал рукавом пот с лица. Отличная песня, — сказал он. Потом дашь списать слова?» Обязательно улыбнулся Лимон, он тоже устал. Лагерь был темен. Горели лишь фонари под навесом кухни, да рядом с грибком часового при флаге. Лимон обратил внимание, что машин не было ни одной. Наверное, ушли в город за новой партией отдыхающих. Приедут утром. За столом сидели взрослые, о чем-то негромко разговаривали. «Пойдемте», — сказал тренер разведчикам а именно разведчиком Лимон ощущал себя и остальных, кто был в рейде по тылам. Во-первых, перекусим, во-вторых, надо же узнать, где вас поселили. Почему-то эти последние метры дались трудно. Нога цеплялась за ногу, а мелкашка оказалась удивительно тяжелой и била сзади под коленки. — Как успехи, Руф? — спросил инженер-бригадир. — Нормально, — сказал тренер. — Вот угостили. Он с грохотом уронил на стол тяжелый окурок, потом поставил бутыль. Но это пока ничего не значит. Фермеры хотят, чтобы ребятишки у них немного поработали. Это мы предвидели. Некоторые родители категорически против. Да вы садитесь. Мьеда, насыпь фуражиром кашки. Обучаемые, быстро ешьте и по койкам. Мьеда, посмотри по спискам, кто где будет жить. «Спасибо, не до каши», — сказал Лимон, — «если можно попить». «Мне тоже», — сказала Элли. «А можно попробовать?» — спросил Тимбал и ткнул пальцем в сверток с окороком. Лимон, наконец, научился его и Лохара уверенно различать. «Как выяснилось, они вовсе не братья и вообще до этого дня друг друга не знали. В нашем-то крошечном городке и вроде бы не похоже, но не отличить. Как хочешь, так и понимай. Загадка природы». «Можно», — сказал тренер, развернул холстину и стал длинным тонким ножом отстругивать прозрачные ломти. Тут же протянулись руки. «Но на ночь много съедать не советую. Пронесет. До сортир не добежите». «Добежим», — сказал лохар с набитым ртом. «Так вот», — продолжал бригадир, — «некоторые родители против». «Делать какую-то привилегированную группу я не намерен». Это значит сразу посеять в лагере раздор. А как-то хитрить и изворачиваться? — Сделать так, чтобы право ехать на ферму надо было заслужить, — тихо сказала Илья. Что? — переспросил бригадир. — Чтобы это было наградой. Вот как мы сегодня. Это ведь, можно сказать, награда за доблестный труд. — Ну да, отлично, девушка. Еще две такие идеи, и пойдете мне в помощники. Звать вас? — Илли Хаби. — Вы дочка Гила? — «Да, я его хорошо знаю. Бодались с ним крепко. Ну все, Мьеда нашла списки. списке?» «Я их не теряла», — сердито отозвалась Мьеда, низенькая квадратная девушка в армейской юбке и тяжелых шнурованных ботинках до колен. «Илли Хаби — вторая палатка, Лахар Сай -билон, третья, Тимбл Игу — третья, Джеда Шанье — пятая. Да сдай винтовку вооружейную». — Это где? — В тире сейчас провожу. — Все ясно, — спросил бригадир. — Бегом марш. Наутро ладони Лимона стянуло так, что он с трудом держал ложку. Пришлось снова идти к врачу. Лимон боялся, что отдирать присохшие бинты будет очень больно, однако обошлось. Срезанные они легко отвалились сами, оставив на голом мясе тонкий слой жидкой белесой кашицы. — Почти нормально, — сказал доктор, рассматривая раны. — Еще дня два, и начнет все зарастать. Он положил свежие салфетки и заново перебинтовал. — Свободен боец, — скомандовал он следующий. Лимон убежал. Как раз стали подъезжать машины из города. Лимон увидел сапога, маркизы и пороха, выгружающих на землю какие-то длинные свертки. Рядом с ними уже крутился шило. — Привет, парни. — Здорово, коллега, — потрепал его по плечу порох. «Что это?» «Рейки, пленки, бумага. Решили устроить соревнования по змеям. Ну и воздушные бои». «Отлично!» «Шила говорит, ты яростно копал. Хотел прорыть дыру в другой мир?» «Не дали», — сказал Лимон. «Лопату отобрали, самого услали подальше. Но, говорят, не здесь надо рыть, а в долине Зартак. Там будто бы даже готовый ход есть, только его предстоит еще найти». «Кто?» говорит? Бал Акрат, бывший учитель физики, помнишь такого? Старый совсем. Да, помню. Я с ним не так давно познакомился. Это было в первый момент не самое приятное знакомство. Лимон спасался от совершенно дурной, неизвестно откуда взявшейся собаки и перепрыгнул через забор в чей-то двор. А хозяин решил, что это покушаются на его цветник. Цветник действительно был богатый, но на кой лимону цветы, В общем, недоразумение удалось разрешить, хотя и не сразу, однако удалось. После чего лимона угостили компотом из маленьких слив и подсохшим пирогом с вареньем. И разговор получился весьма интересный. Вот, говорит, представь мячик, обложенный со всех сторон такими же мячиками. Если мячики одинаковые, то вокруг центрального мячика их будет 12. Значит, в 12 точках... Они прилегают к нашему. И значит, в этих точках влияние других миров будет сильным и даже заметным. А что это? А это ОО области отклонений, такие места, где законы природы не совсем такие, как везде. И там всякое такое находит, что можно изменить мир. Собиратели брызг, помните? Сам он фильм не смотрел, однако знал, что все остальные смотрели. Но дело в том, что мячики могут быть и не одинакового размера, тогда места соприкосновений будут лежать не совсем, как это сказать, не совсем точно, не в нужных местах, не в вычисленных. И похоже, что так и есть, потому что известны три ОО, а там, где могло быть четвертое, ничего особенного нет, просто песок и дорога. Но это коса Бергес. Там океан с одной стороны, а с другой бездонные болота, и, может быть, в общем, вы меня понимаете. И остальные оо лежат или на дне океана, или на землях Островной Империи. Интересно излагают, — сказал Сапог, — но, боюсь, в этом году мы туда не доберемся. В этом я и не собирался, — сказал Лимон. Это готовиться надо не знаю как, а у нас даже нормальной сковородки нет. «Но интересно, да», — сказал Маркиз, — «на будущий год стоит подумать». «Долина Зартак, в земле племен», — напомнил Порох, — «там горцы, убьют и не почешутся, а то в рабство возьмут еще хуже». Все задумались, в рабство не хотелось. «Ладно», — решил Сапог, — «до будущего лета еще дожить надо, а пока потащили все это в мастерскую». На следующий день Лимона определили помощником к разметчику. Работа была скучная, но нужная. Держать вертикально высокую полосатую рейку и по команде, по рации сдвигать ее вправо или влево. Что рейка вертикально, говорили пузырьки в стеклянных, чуть согнутых трубках. Разметчик, молодой парень с огненно-рыжими торчащими вихрами, сначала орал на Лимона, а потом перестал и командовал спокойно. Наверное, Лимон приноровился и все делал правильно, не особо отвлекаясь на пейзаж. А сегодня посмотреть было на что. Дымка, наконец, рассеялась совсем, и стала видна и крепость над головой, и первые две цепи гор, в таких мельчайших подробностях, что становилось даже страшновато. И только третья, самая далекая и самая высокая цепь со снежными вершинами, оставалось лишь светлым силуэтом, почти сливающимся с небом. А может, то был уже океан? Ведь, по идее, океан можно было увидеть откуда угодно, и только дымка да низкие облака закрывали его. Ближе к обеденному перерыву разметчик подозвал Лимона к себе и спросил, «Хочешь посмотреть?» Это означало посмотреть в его великолепную медную трубу внутри ноги. Конечно, выдохнул Лимон. Навожу вон на ту вершину, имея в виду картинка перевернутая. Ничего. Лимон приник к резиновому наглазнику. Ух ты! Даже голова чуть закружилась. Резкость была фантастическая. Снег светился. Вершина свисала с неба, как гигантский соляной сталактит. По обе стороны от нее, там, где начинались перевалы, текли быстрые струйки облаков. «Здорово!» — сказал Лимон. Н -н -н «Но, похоже, погода портится». «Возможно», — сказал разметчик. «Хотя не обязательно. В целом ветер вдоль хребта, а не к нам. Завтрашний день покажет». «Ой, а это что?» На половине склона от левого перевала к вершине стояла крошечная, но все же заметная решетчатая башенка. Это ПБЗ, что ли? Дай посмотрю. Ну, у тебя и глаз, как у орла, похоже на ПБЗ и, кажется, еще недостроенная. Так вроде бы шпильное месте. Неужели я не вижу? Вот ты сказал, да, точно есть. Видишь, ты лучше меня. Завидую. Да чего там. Хорошее зрение, особенно в наших горах, — это вещь. А зачем, интересно, ППЗ с той стороны, там же океан? Не знаю. Может, от островитян? Что же они, на своих субмаринах ракеты возят? Так не бывает. А вдруг? Субмарины здоровенные, и потом... У них же и обычные корабли есть, не только подводные... А уж на крейсер какой-нибудь или даже на транспорт ракеты установить вряд ли сложнее, чем на гусеничный тягач. Лимон почесал нос. Разметчик был прав. На эту правоту уж очень не хотелось признавать. Потому что... В общем, не хотелось. «Все равно наши патрули их раскурочат раньше, чем они смогут ракеты запустить», — твердо сказал Лимон. «И теперь еще ПБЗ». «Да...» «Я вот тоже надеюсь», — сказал разметчик. Уверенности в его голосе было маловато. Вечером собралась почти вся разведгруппа, за исключением хвоста, который якобы приболел и должен был приехать с самой последней партией, а то и потом отдельно. Лимон был почему-то уверен, что это вранье, и маленький хитрый гад что-то выгадывает. Гады всегда выгадывают, в этом вся их гадская природа. Хорошо было бы, конечно, поселиться в одной палатке, но, согласно спискам классов, их разбросали по трем. А когда Лимон сунулся с просьбой к толстой Еде, та сказала, что со всякими перемещениями придется подождать до полного развертывания лагеря, потому что иначе будет полный хаос хуже первозданного. А потом, конечно, будет можно, если не передумаете. Лимон не был уверен в том, что не передумает. Все-таки быть отделенным от шила, хоть и тонкими брезентовыми, но все-таки двумя стенками, да вдобавок еще и тремя метрами пустого заросшего травой пространства, в этом что-то было, ребята, в этом что-то было. Свобода в этом была вот что, маленькая, но настоящая. «Ну что, передумали войну объявлять?» — тихо спросил Маркиз, ни на кого специально не глядя, или просто перенесли. «Не знаю», — сказал сапог. «Мои молчат, как на допросе». «Я тоже не знаю», — признался Лимон. «Отца не видел, а больше спросить некого, может, и обойдется». «Надо быть готовым к худшему», — сказал рассудительный порох, «чтобы, если что, не шарахаться, как попало, а знать. Я что хочу? Если все хорошо, то пусть хорошо и будет. А если вдруг, ну, понимаете...» «Так не раздумывая, ясно?» «Ты не волнуйся», — сказал Лимон. «Ты когда волнуешься, так говоришь, что тебя не понять». «Вот и я о чем», — продолжал Порох. «Надо заранее знать и наметить, чтобы потом раз и все». «Давайте, если вдруг война, уходим в крепость». «Дорогу все ведь помнят. Там только пролезть надо, но это кусты, ерунда». «Я не был в крепости», — сказал Маркиз. «Ну вот», — расстроился Порох. «Завтра сходим», — обрадовался Шила. «Я тебе все покажу. Там просто». «Я думаю, хорошо бы еще кое-кого взять», — сказал вдруг Лимон. «Зачем?» — спросили хором Шила и сапог. «Кого?» — одновременно спросил Костыль. Лимон некоторое время молчал. «Сходу не назову». «Давайте присматриваться» но надо, чтобы нас было человек пятнадцать, полувзвод. Меньше, меньше просто бессмысленно, я долго думал. Зачем столько, почти закричал Шило. Если воевать, ведь кого-то убьют, понимаете? Ранят. Вот нас шестеро. Тебя и меня убили, пороха и костыля ранили, и все, нет группы. А надо, чтобы... В общем, я свое мнение сказал» разумно поддержал его костыль шестеро семеро это для игры хорошо а так мало мне один парень понравился из второй гимназии кер керту его фамилия соликоп нет родители врачи надо поговорить поговорим и девчонка из самых рас, самых шахтинских но как она ножи бросает? видели наверное рыжая такая за факт я не видел сказал лимон завтра покажешь «Что у нас с оружием?» «Я свою козобойку привез», — сказал Порох. «Патронов, правда, всего полсотни, больше не успел закатать». «И я привез», — сказал Маркиз. «О!» — обрадовался Лимон. «А что?» «Вот, и Маркиз достал из кармана крошечный пистолет, похожий даже не на зажигалку, как Маркиз когда-то говорил, а на точилку для карандашей». «Здорово!» — высунулся вперед Шилот. «Дай подержать. А их у тебя много?» «Пока только один», — сказал Маркиз. «Дядька, который их делал, ну, в общем, у него неприятности, поэтому до осени точно не будет». «Жалко», — сказал Шила. «Ну да ладно, придется вооружаться трофейными. Как всегда диверсанты и делают». «Костыль, а твоя?» — спросил Лимон. Костыль молча кивнул. «И рогатки?» — уточнил Лимон. Костыль снова кивнул. «Хорошо», — подвел итог Лимон. То есть не то, чтобы хорошо, но сойдет на первое время. Я вот думаю, — сказал Порох и замолчал. Что не дотерпел Шила. В тире двенадцать стволов и патронов куча. И все под замками, — сказал Костыль. Вот я и думаю, — закончил Порох. Эллу Мечеду, класс пятый синий, как я провел лето сочинение. Сочинение номер три из двенадцати. Потом мы приехали в лагерь. Лагерь находится, считается, в горах, но на самом деле это низкое предгорье. Даже сама старая крепость и то выше, и иногда ее закрывают облака совсем. Мы туда поднялись по тропе, это заняло час или немного больше. Я уже был в крепости в прошлом году и раньше. А оказывается, что были не все, например, Шиху Ремес из Четвертого Синего. Он в прошлом году с нами не ездил, и еще трое ребят и девочка из второй гимназии, и другая девочка из коммерческого. Тропа крутая, но идет как бы ступеньками, поэтому подниматься легко, а когда хочется, можно сесть и смотреть вниз. Вокруг растут странные кривые деревья, много колючек, поэтому часть горы кажется черной. Потом тропа раздвояется, и широкая идет к смотровой площадке под стеной крепости, а узкая и незаметная идет в канаву, и дальше в трубу под стеной. И мы туда пролезли. Говорят, что в крепость ходить нельзя, но на самом деле можно, только за деньги и по специальным дням, поэтому мы прошли через канаву. Внутри крепость маленькая и похожа, как большой дом с внутренним двором и балконами, только все очень старое. Посередине двора есть колодец, но без веревки и ведра, а воду видно, и еще там сильное эхо. А в подвалах, куда можно спуститься, лежит огромное количество старых чугунных и каменных ядер. Много тысяч, целые горы. Даже не представляю, как их сюда привезли, наверное, на ослах. В подвалах очень холодно, там долго нельзя, поэтому мы пошли на башню, которая называется «Две девы». Она так называется, потому что очень давно с нее спрыгнули две девушки от несчастной любви. Там очень высокий обрыв, и они, наверное, очень долго летели. Наверное, успели передумать, но вернуться не смогли, так часто бывает. Обратно мы спустились налегке и быстро. Уже начинался вечер, потому что назначена была игра в мяч между нашими и фермерскими. Ужин назначили на поздно, после игры, а пока дали компот и сладкие пирожки. В нашей команде играл мой друг Кий Килиах, А остальных я не знаю. Фермерские ребята все были старше, и только один тоже пятиклассник, но он играл лучше всех. Фермерские занимаются в сельской школе, там учат совсем по-другому. А этот парень ездит в реальное училище в Биштауне на велосипеде каждый день полтора часа туда и обратно. Поэтому у него ноги такие быстрые. Он нам забил два мяча, а мы им четыре, но потом пропустили еще один, но все равно выиграли. Они сказали, что это только начало, а когда они разыграются, то нас просто растопчут. Ну, а мы сказали, что топталка у них маленькая и никогда не вырастет. А потом был общий ужин и костер, и песня, особенно когда был спуск флага. Фермерские пели «Марш танкистов» и «Марш свободного труда». Свободный труд — это такая большая фермерская организация, чтобы их никто не угнетал. Но их никто не угнетает и так. В лагере уже живут 180 человек, а завтра должны приехать еще 50. Много палаток стоят пока пустые для всех желающих. Мы всем рады. Конец сочинения номер три.